Глава 57. Из чего следует, продолжает Крис Хадсон, что финтанил был введён одним из присутствовавших там в то утро. Итак, с убийцей мы так или иначе уже знакомы. Сегодня составим полный список всех, кто там был. Это не просто, но чем скорее исправимся, тем скорее возьмём убийцу. И как знать, может быть, ещё и убийцу Тони Карана. Если только Карана убил не Вэнтом, за что и получил своё. Донна украдкой бросает взгляд в окно комнаты для совещаний. Марк, её коллега по патрулю, надевает велосипедный шлем, в полной мере завершающий его угрюмый облик. Донна делает глоточек чаю. Чай для группы расследования убийств и перебирает подозреваемых. Она размышляет об отце Мэттью Макки. В самом деле, Что о нём известно? Потом она задумывается о клубе убийств по четвергам. Вся четвёрка была там. Все в тот или иной момент вплотную подступали к Вэнтому. Каждый из них, она в своём роде, может представить убийцей. По крайней мере, гипотетически. А на деле в такое ей не верится. И всё же, они определённо что-то видели. Пожалуй, надо бы их навестить. А пока Крис открывает другую папку. У меня для вас ещё одна забава. Ян Вэнтом не пользовался популярностью. У него были сложные и обширные деловые связи. В его телефоне обнаружился список дел, которые наверняка представлялись ему весьма утомительными. Предупредите своих близких, что в ближайшее время они вас не увидят. Близких. Донна вспоминает своего бывшего Карла. И тут соображает, что не думала о нем добрых сорок восемь часов. Новый рекорд. Впрочем, она понимает, что скоро станет забывать о нем на девяносто шесть часов, потом на неделю, и не успеешь оглянуться, Карл покажется персонажем из давно прочитанной книжки. Зачем же она в самом деле сбежала из Лондона? Вот раскроют эти убийства, ей придется вернуться к патрулированию, и что тогда? И последние. Не забывайте о деле Тони Карана. Нельзя исключить, что тут есть связь. Мы еще не получили информации из дорожных камер. Особенно меня интересует, появлялась ли в тот день на дороге машина Яна Вентома. Я хочу знать, где Бобби Таннер и должен выяснить, кто сделал тот снимок. И еще разберитесь с нераспознанным абонентом, звонившим Карану. Его слова напоминают Дони о догадке. которую предстоит проверить.